Время действия. Тот же понедельник. Место действия. Школа Керин. Танцевальный класс. Эх, сажусь на шпагат. Ну, почти сажусь. Ну, почти шпагат. Эх, кости вывернуться назад не вставлю. а И это все? Интересуется наблюдающий за моими потугами Джубон. Все, на что ты способна? Я еще способен ругаться матом. Долго и громко. И на разных языках. Но эта опция сейчас заблокирована. Минус 10 баллов ленивая задница. Оценивает мои труды Джобон и с равнодушным видом отворачивается в сторону. Сан ты жопа! Думаю я, блаженно распоставшись животом по полу, с удовольствием ощущая, как противоестественно вывернутые ноги потихоньку возвращаются на свои места, назначенные им природой. Причем тупая и толстая. Я еще ни разу не видел, чтобы ты танцевал. Только указкой размахивать мастер. Ох, ноги мои, ноги. Время действия. Тот же понедельник. Место действия. Школа Кирин. Вечер. Народ болтает в местной сети. Вы видели новый прикид, Юнми? Говорят, такое пальто не меньше двух миллионов вон стоит. Настоящее, да, стоит. Похоже, оно да, настоящее. С чего ты так решила? Это новая коллекция Брунотти. Я сравнила фотографии на их сайте с ее пальто. Все детали совпадают. Пф, но может это все же подделка? Я же сказала, это новая коллекция. Ее только привезли в Корею в ограниченном количестве. Думаю, подделки еще только шьют. Да кто она такая, чтобы так одеваться? Я просто в бешенстве. Да, откуда у нее деньги на такое? Разве ее семья может ей это позволить? Тьфу, вы что, не видели ее фото с наследником семьи Ким на горе Намсан? Что за странные вопросы? Так она сказала, что просто работала у него секретарем. Если ты поверила в это просто, то мне тебе жаль. Наверное, ты и в Санта-Клауса веришь? Да ладно, у него есть девушка его уровня. Чем Юнми могла заинтересовать принца? Не верю. И я не верю. Верите вы, не верите, ваше дело. А просто так такие фото не делаются. Точно там что-то было. И деньги у нее тоже оттуда, с горы намсан Думаешь, он дает ей деньги? А откуда их ей еще брать? Она ведь не работает, а семья у нее бедная. Деньги у нее от продажи вещей Амкис. Вот откуда они у нее. Говорят, что она заработала на этом 20 миллионов вон. Представляете, какая проныра? Не 20 а восемь. Может, и права насчет этих 8 миллионов вон. Но мне кажется, что это не те деньги. Мне кажется, что это деньги семьи Ким. Они заплатили за молчание. Фу, как это грязно. Приличные девушки не должны попадать в такие ситуации. Что поделать? Юнми девочка из бедного района. В таких местах на мораль смотрят проще. Так и есть. Я поняла, почему она не пожалела денег. Она, похоже, изо всех сил старается быть похожей на девушку из состоятельной семьи. Но да, одним пальто этого не сделать. Нужно еще много чего. Похоже, бедняжка об этом даже и не подозревает. Думаю, семья наследника с жалостью смотрит на ее попытки хоть как-то соответствовать его уровню. Точно! Я была решила тоже купить что-нибудь такого же цвета. Но теперь вижу, что мне нужно что-то более солидное, подороже. Брунотти – это фирма для девушек с окраины. Время действия. Вторник. Место действия – школа Керин, Юнми и Дон Юнми останавливает проходящую мимо него девушку, заведующей воспитательной частью. Да, господин Дон Хё. Остановившись, оборачивается к нему та хочу тебя спросить ты помнишь о чем мы с тобой говорили ты пишешь извинения да господин донхео пишу сколько уже написала э -э -э не очень много солнценим знаете все как то не было времени основательно заняться этим вопросом то одно то другое просто скажи сколько ты написала ну почти шесть штук солнценим сколько шесть «Когда мы с тобой уговорили, ведь было три!» «Я же говорю, господин Дон Хё, то одно, то другое!» «Учиться так трудно, солнце ним!» Юнми плаксиво надувает губки и пытается изобразить взгляд кота в сапогах из невиданного здесь никем мультфильма «Шрек». «Пф!» – длинно выдыхает господин Дон Хё, глядя на эту неудачную попытку. «Ты записалась на занятия актерского мастерства?» – спрашивает он. «Да!» С готовностью отвечает Юн Ми, разом меняя выражение своего лица. «Сделала все, как вы советовали, господин Дон Хё». «Стала меньше спать и записалась на дополнительные занятия. Работаю над собой». «Юн Ми», – устала произносит мужчина, «не нужно пробовать на мне свои актерские таланты. Нужно учиться и делать так, как говорят старшие. Почему ты не написала извинения?» «Видите ли, господин Дон Хё, заложил руки за спину и потихоньку крутясь телом влево- вправо отвечает юми подняв глаза к потолку во-первых их безумно много этих извинений а во-вторых я подумала и решила никуда не переезжать мне нравится в карцере в карцере нравится изумляется дх да знаете это ведь почти отдельный кабинет как у директора тихо спокойно можно заняться своими делами или поспать Никто не помешает. Юнми честным взглядом смотрит на озадаченного собеседника. «Никогда не думал, что услышу такое!» – изумленно крутит головой Дон Хё. «Все ученики, как проклятие, боятся оказаться в карцере, а ты не желаешь из него выезжать. Просто ушам своим не верю». «Да ничего страшного!» – успокаивает его Юнми. «Всегда что-то случается впервые, солнце ним». «Директор Сок Гю будет тобою недоволен», – предупреждает Дон Хё. «Передайте господину директору, что я отбываю наказание так, как положено», – говорит Юн Ми, «и собираюсь отбыть его в полном объеме». «Думаю, господину директору будет приятно узнать, что я не увиливаю от ответственности господин Дон Хё». Несколько позже. Кабинет директора. Господин Дон Хё и господин Сок Гю. «Она с ума сошла!» с возмущением глядя на Дон Хио из-за своего стола восклицает директор. «В каком еще полном объеме? Да меня первая же комиссия со шнурками сожрет, когда узнает, что ученицу с такой медицинской картой, как у нее, я подвергаю психологическим перегрузкам!» Дон Хё молча пожимает в ответ плечами, как бы говоря, «А что я могу?» «И ей все равно, что она находится в карцере одна?» Не понимая, как такое может быть, вопрошает директор. «Она считает его своим персональным кабинетом», – отвечает Дэн Хё. «Вы же знаете, господин директор, что многие вещи выглядят по-разному, в зависимости от угла зрения на них». «Кошмар!» – говорит директор, подавшись назад и оседая задом в кресле. «Кошмар! И как ее теперь оттуда выгнать? Если я завтра прикажу ей оттуда убираться, то скажут, что правила в школе не для всех, ведь она не отбыла наказание». А если я ее оставлю, могут сказать, что я подвергал нездорового ребенка недопустимым эмоциональным перегрузкам. И не дай бог, комиссия!» Директор вопросительно смотрит на Дунхё. Тот опять пожимает плечами в ответ. «Как же я попал в такую неприятную ситуацию?» Сам себя спрашивает директор и задает, опять же себе, вопрос всех времен и народов. «И что теперь делать?»